— спокойно ответил босс. «Но на этом не остановился», — вмешался разговор Класский. «Разгромив мою фирму, смылся с депозитом четверти миллиона долларов. Он сжег мой лучший дом и запугал до смерти жену», — добавил Тарин, разглядывая свои пальцы. «А также убил моих людей и разграбил виллу», — пробормотал Сеймур. «Устроил настоящий бордель». «Бордель?» — Сеймур кивнул. Он покрасил воду в бассейне, перерезал телефоны электрические провода, распорвал ножом мебель и все матрасы в доме. Сеймор, пожав плечами, добавил, «Лично я называю это устроить бордель». Он еще воспользовался портретом Уолта, как мишенью, сихидничал Тарин и усмехнулся. «Такой, знаете ли, хороший был портрет над камином в стиле президент-генеральный директор». «Это один из солдат или целая армия?» — спросил босс, удивленно приподняв брови. «Это один псих». с бешенством скачал Сейнбл. «Послушайте, Серджио, нужно что-то предпринимать». «Так что же вы уже сделали?» — освернился тот. Трое потерпевших в смущении переглянулись. «Кроме того, что спрятались», — деликатно кашлянул старик. «Что, неужели организация стала такой беззащитной, такой слабой, что один человек, один?» Серджио повысил голос. «Может загнать ее в нору?» «Это не совсем простой тип», — сказал тари оправдываясь. «Я когда-то знавал одного сержанта». — О, да заткнись ты со своими дурацкими историями про сержанта-бабника! — закричал Сеймур, у которого уже начали сдавать нервы. Тарин снова вскочил с кресла и потряс кулаком у него под носом. — Еще одно слово про моих баб, и я надаю тебе по роже, понял? По роже, мистер-контролер! — Сядь и замолчи, Леопольд! — вмешался Сержи. — Зачем сердиться друг на друга? Ведь у вас есть один общий враг, разве не так? Он укоризненно посмотрел на Сеймура. «Это ваша вина, уолтер Вы несете всю ответственность. Именно вы сделали первую и самую главную ошибку. Позволили ему войти в организацию, дав возможность узнать нас и шпионить за нами. Теперь преимущество на его стороне. Сейчас он может затаиться, прекрасно зная, что у нас очень мало шансов найти его. Все это стоит дорого, очень дорого». «У меня с самого начала были сомнения», — оправдывая, сказал Сейбур. «Его привел Пласский. Я ждал, когда он вызвался с себя». «Несчастный идиот!» — скрипнул зубомитарин. «Этот — Кого он выдал? «Молчать — Молчать! — взрывелся бешеный старик. — Вы уже наделали массу глупостей, пора бы забыть о них. Вам это понятно или нет? — Еще одна, только одна ошибка, и состоится большой совет всей семьи. Тогда полетят головы. — Ясно вам, болваны? — Да, сержу робко ответил Тарин. — А вам? — спросил старик по очереди, разглядывая колючими глазами Сеймера и Пласки. — Конечно, конечно, Серджио, — торопливо подтвердил Сеймера. — Я понял, Серджио, — быстро добавил Пласки. «Лет двадцать назад я бы не сидел рядом с такими людьми, как вы», — воркнул серджиус с нескрываемым презрением. «Ладно, слушайте меня. Я сделал на Болана открытый контракт. Но вы не должны довольствоваться этим и отсиживаться по норам. У вас есть деньги, головы на плечах, вы имеете власть, и, в конце концов, вы же мафиози. В таком случае, почему Серджио должен интересоваться вашим Боланом, а? Болан имеет претензии к Уолтеру, Натану или апольду так?» «Болон даже не знает о существовании Серджио. Разве я не прав?» Он щелкнул пальцами и, едва глянув на охранника у дверей, показал жестом, что хочет выпить. Телехранитель тут же скользнул за стойку бара и налил вина в вина высокий бокал, который поставил перед стариком. Серджио поднял бокал и отпил луток. Остальные молча наблюдали за ним. Телехранитель занял свое место у двери. Серджио снова пригубил вино и поставил бокал на стол. «Тем не менее», — продолжал он, — Сержио поставил на кон сто тысяч долларов, чтобы спасти вас. Как видите, семья заботится о вас и защищает. Так будьте же достойны ее. В этот самый момент широкое окно в другом конце гостиной разлетелось в дребезги. Мафиози, подававший сержу бокал вина, хрипло скрикнул, ничком рухнул на пол. Хрустальный бокал превратился в пыль. На столе осталась только небольшая красная лужица. гулкие звуки выстрелов. Бабах! «Бабах! Бабах!» из корабина большого калибра докатились сюда с опозданием и словно оживили парализованных ужасом людей, сидевших вокруг стола. Все четверо с искаженными от страха лицами, как по команде, бросились на пол. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Тарин полил голову увидел прямо перед собой испуганные глаза Серджио. «Теперь он знает вас тоже, дядя Серджио». Плазки и Серму тяжело дышали. словно после забега на марафонскую дистанцию. Четверо телохранителей лежали на прекрасном паркетном полу в странных неживых позах. Вокруг них лужицами расплывалась кровь. Истекая ручеками к центру гостиной, впитывалось в густой белоснежный ковер. Дергающиеся губы сержу раздвинулись в хищном зверином оскале. И в бессильной ярости он ударил кулаком по ковру. «Убейте его!» — прошипел он! «Убейте этого проклятого болона! Вы поняли меня?» «Убейте его!» Нужно было найти другое убежище. Маг не мог позволить себе такой роскоши, слишком долго оставаться на одном месте. Он надел черный комбинезон, не стеснявший движений, и сменил Р-32 на армейский автоматический пистолет 45-го калибра, кобуру с которого повесил на пояс. Черные кроссовки и такого же цвета берет дополняли его костюм. Маг посмотрел на свое отражение в зеркале и не удержался от смеха. Очень он походил на героя детских комиксов. Если его кто-нибудь встретит на улице, то примет за приглашенного на бал маскарад и только. Марлин и чемоданчик с деньгами мафии лежали в багажнике машины вместе с личными вещами. Болон в последний раз внимательно взгляда макинал комнату, чтобы убедиться, не оставил ли он после себя следов, затем поднял дорожную сумку и вышел. Было 2 часа 20 минут ночи, когда он направил машину к дому Лео Тарлина. А без малого в 3 часа мак уже находился на месте, в роскошном районе, где обитала средняя буржуазия. Обращали на себя внимание красивые дома, цветники, сады, неширокие улицы. Болон оставил машину на улице позади дома дарина перепрыгнул через невысокий забор и, перебежав открытый участок, оказался за домом. Где-то по соседству залавил собака. Мак зарвался на крышу гаража и, укрывшись на затененном скате, принялся изучать внутреннее расположение здания. Свет горел за окном с матовым стеклом, видимо, в ванной комнате. На этом же этаже светилось еще одно окно. Болон вспомнил, что у Тарина было трое детей, и попытался представить себе расположение спален. Он пришел к выводу, что свет горит либо в детской, либо в одной из спален детей. Макс снова прикинул внутреннюю планировку дома, но архитектура здания оказалась настолько необычной, что не смог прийти к конкретному выводу. Все окна, сделанные по типу гильотины, были закрыты. В соседнем доме кто-то вышел во двор, чтобы успокоить разошедшуюся собаку. Мак огляделся по сторонам в поисках предмета, которым собирался наделать побольше шума. Оторвав с крыши гаража черепицу и, сильно размахнувшись, он швырнул ее вниз во внутренний дворик. Черепица упала на металлический столик, раскололась, и ее куски с грохотом разлетелись по мраморным плитам патио. Болон напряженно следил за всеми окнами и был, наконец, вознагражден. Штора на одном из окон второго этажа чуть-чуть сдвинулась в сторону. Кто-то пытался выглянуть во двор. Но маг не был в этом уверен. Поэтому он отобрал вторую черепицу, снова бросил ее вниз. Штора шевельнулась, возвращаясь на место. И тотчас в комнате вспыхнул свет. Болон успел заметить Тарина, стремительно отпрянувшего от окна, и прежде чем что Штор закрыла окно, окончательно его жену, сидевшую на постели и все еще державшую руку на кнопке настольной лампы. Болон улыбнулся, представив себе на намек ужас, который охватил Тарина, когда его жена, проснувшись, включила свет. Маг продолжал ждать и был снова возгножден за свое терпение. Тарин, застегиванный на груди пижаму, обходил дом, держась в тени сада. Продолжая улыбаться, Болон наблюдал за ним. Тарин неподвижно остановился на углу. Несомненно, он был вооружен. Какой-то предмет, брошенный им, ударился о стену гаража и сухим треском разбился. «Стакан», — догадался Болан, — Тарин исчез из поля его зрения. Маг, не двигаясь, сматривался в темноту и в душе хвалился бы за то, что заран позицию наверху. Он видел уже другое преимущество. Женщина и трое детей, плоть и кровь его противника остались в доме одни. Болан спросил себя, почему Тарин не вывез в безопасное место в свою семью, но не успел подумать. Тарин появился с другой стороны дома, обойдя его сзади. Болан сразу зауважался целиться. Он, по крайней мере, вышел на улицу навстречу врагу, вместо того, чтобы прятаться в доме, прикрываясь женщиной и детьми. Тарин появился из тени и негромко позвал. «Болан!» Качнув головой, Болан беззвучно прищелкнул языком. Тарин медленно приближался к гаражу, останавливаясь и прислушиваясь через каждые два шага. В руке он держал револьвер. Теперь Болан хорошо его видел. В другой руке Тарин сжимал карманный фонарик. Маг ждал. И когда Тарин прошел через гараж, направляясь в другую часть сада, бесшумно спрыгнул с крыши гаража и направился к дому. Снова из глубины сада послышался голос Тарина. «Болан!» Маг обогнул дом и поднялся по ступенькам к входной двери. Как он и предполагал, дверь осталась незакрытой. Он усмехнулся.